Глава 18. Здесь тоже есть сеть. Взломай. Сдергивая ткань, я чувствовала себя очередной женой синей бороды, которая, движимая любопытством, лезет куда нельзя. Но напомнила себе, что, во-первых, мы с т е р а н о м не женаты, а во-вторых, мне туда не только можно, но и нужно. Просто не знаю, как... Жаль, учебник остался в лаборатории. Рассматривая клубящийся туман, пробормотала я. Нестерпимо захотелось потрогать это облако, узнать, какое оно на ощупь, мокрое, холодное, исчезнет ли рука. Потянулась, но отдернула ее в последний момент. — Киселева, ты совсем вспятила, — урезонила себя я. — Может, еще пальчик в розеточку сунешь? «То, что руки не мои, а э л е н Диас, — не оправдание подобной глупости». Вздохнув, подняла покрывало, чтобы закрыть портал. Как вдруг облако приобрело красноватый оттенок и прозвучал глубокий и красивый мужской голос. с э л е н Диас, вас слушают. Говорите!» Покрывало выпало из моих рук. «Что говорить?» — брякнула я э л е н Теперь из красноватого облака доносился до Нельзя раздраженный женский голос. Складывалось впечатление, что его обладательница лет под двести. Она счастливая обладательница трехсот кошек, которые в этот момент как раз жалобно просят еды. «Ты спятила? Хочешь все испортить? А ну, немедленно!» Что немедленно, я узнать не успела, поскольку облако вновь приняло сизый оттенок. Мужской голос с сожалением произнес. Разлом нестабилен, попробуйте завтра. И все смолкло. Тут со стороны Академии донесся взрыв, и я подскочила. Вот точно мои парни что-то учудили. Или учудили с ними, что еще хуже. Быстро закрыв арку покрывалом, я побежала вниз. ж и в а в ш и й что-то со стола Нуар приветливо мотнул мохнатым хвостом. Я лишь подивилась, какая неведома я зверушка получилась у Машкова. Вспомнив о друзьях, снова задержалась, чтобы быстро собрать в узелок немного булочек для парней. А затем пуля и выскочила из дома. И с разбегу сбила кого-то. «Учитель!» — меня подняли и поставили на ноги. «Вы не ушиблись?» «Селея?» — удивилась я. «Почему ты такая сильная?» — покачала головой и спросила строже. «То есть, почему ты прогуливаешь занятия? Насколько я знаю, сейчас у вас зельеделие». «Урок уже закончился», — подозрительно хищно улыбнулась девушка. «Мама жив?» — заволновалась я и снова себя поправила. а Я имела в виду, все ли в порядке с Адалин Цири. Да, она осталась немного отдохнуть в лаборатории. Глаза студентки как-то слишком довольно заблестели. Я пару секунд сражалась с собой, мечась между ответственностью и беспокойством, когда внезапно пришло решение». «Как хорошо, что я тебя сбила!» — схватила девушку за локоть. «Скажи всем, что занятия по боевой магии переносятся в лабораторию». «Вы уверены, учитель?» — искренне заволновалась Селея. «Она единственная не... уверена!» — перебила я и подтолкнула девушку к зданию Академии. «Позови всех, я подготовлюсь к уроку». «Ну хорошо», — пролепетала она, нехотя двигаясь в указанном направлении. при этом постоянно оборачивалась и смотрела так, словно ожидала удара в спину. Я лишь пожала плечами и, подхватив выпавший при столкновении узелок, помчалась к лаборатории, надеясь, что Максима не напоили его же зельем и у друга не отросли рога и копытца. Оказать помощь я не в силах, могу лишь добить. «Мама!» — закричала я, влетев в пустынную лабораторию. «Ты жив, горе!» и остолбенела при виде комфортабельно обустроенного помещения. Стены теперь покрывали не трещины, а симпатичные обои. Или это ткань? Я потрогала шелковистую поверхность и перевела взгляд на ровные ряды парт и удивительно устойчивые стулья. Многочисленные колбы и коробочки теперь х р а н и л и с ь в запертых шкафах, а посередине комнаты красовался широкий надежный стол, на котором... Сидя со скрещенными ногами, задумчивым видом листала книгу «Симпатичная брюнетка». «Ты чего орешь?» – ворчливо спросила она. «Я думала, ты умираешь в жутких муках», – облегченно выдохнула я и, положив узелок с булками на стол, уселась рядом с Максимом. «Какое чудесное преображение, что произошло за те несколько часов, что я оборвала себя, не зная, как отнесутся друзья к моей очередной новой внешности». «С ректором к у в ы р к а л а с ь закончил за меня Машков, и снова перелистнул страницу. Я хотела возмутиться его предположению, но т у т взгляд упал на книгу. «Пространственная магия?» — переспросила я. «Ты тоже решил изучить это?» «Оказалось, это весьма занимательно», — покачал он головой и покосился на меня. «Меня тут один чудик просветил, что это основы основ. В столице такой же шапошный предмет, как у драконов – зелье в а р е н и е Но в Друинсе все построено на пространственной магии. Например, еда». «Точно!» – встрепенулась я и развязала узелок. «Вот, принесла вам перекусить. Извините, что так поздно». «Спасибо!» – цапнул булочку друг и снова углубился в чтение, жуя кивнул. Личный повар ректора готовил вкусно, но его салаты просто божественны. Какие салаты? растерялась я. Какой повар? Мама, у тебя бред из-за голода. Так, Киселёва отложил книгу Машков, отряхнул ладони от крошек и строго сообщил. д р у и н с это не просто академия. Тут живут и учатся драконы, много драконов. Правда? саркастично переспросила я. «А то я и не знала, думала, тут бабочки летают». «Не ерничай», — отмахнулся Максим. Я сначала так же отреагировала, но потом мне продемонстрировали работу этой системы и... «Стоп!» — рассмеялась я. «Отреагировала? Мама, ты окончательно стала девочкой?» «Тип он тебе на пятую точку», — открестился Машков. «Это я привыкаю к аватару. Сама же говорила, нужно соблюдать конспирацию». «Угу», — фыркнула я. «Лучше бы к девушкам перестал приставать. Конспиратор липовый». «Есть женщины с нестандартными интересами», — гордо возразил он. «Но мы отвлеклись. Это место просто соткано из пространственных разломов, от крошечных до больших, куда может пролезть человек. Но таких мало. Знаю один», — пробормотала я, вспоминая странный разговор. «И работает как мобильная сеть». Вот именно, в возбуждении подскочил Максим. Это удивительно, можно передавать на расстоянии какие-то предметы, например, свежую еду из города, мгновенная доставка. Такие разломы есть и в общежитии, и в домах преподавателей, и в библиотеке, и даже в академии, только в лаборатории нет, пригорюнился он. То есть, ахнула я. Им тут не нужна столовая. Кто захотел перекусить, делает заказ Через разлом, — снова подумала о голосе из тумана, — кое-что начинает проясняться. «Конечно, чтобы этим пользоваться, нужны знания и магия», — постучал друг по учебнику. «Поэтому этот предмет тут основной. Второй по важности — драконоведение. Его т е р а н преподает. История, конечно. Целительство на последнем месте. А вот боевая магия не в почете». — ректор-пацифист, — и не приемлет насилия. — По нему как-то незаметно, — буркнула я. — Как раз заметно, — покивал Максим. — Говорят, в столице спят и видят, как его с должности сместить. Парень тут вроде оппозиции, борется за права драконов. — И откуда ты столько всего узнал? — нахмурилась я. — Вместо того, чтобы учить студентов зельеварению, устроил им допрос с пристрастием. — нет. Он показал пальцем в сторону двери. Он рассказал. Глянув на вошедшего, я едва не навернулась со стола. «Что он тут делает?» «Госпожа, вы вернулись!» Восхищенно взвыл при виде меня фигель и, сверкнув изумрудом глаз, эффектно рухнул на колени. Думала, сейчас бодро поползет ко мне, но ошиблась. Оказалось, библиотекарь что-то искал. «Где же она?» Если ищешь плётку, то Артём, то есть Ланос, взял её на занятия по бытовой магии. Вернётся – отдаст. Но в каком виде – это уже второй вопрос. Повторяю первый. Скрестила я руки на груди. Что он здесь до сих пор делает? Фигель теперь наш слуга. б е л а з у б у улыбнулась брюнетка. То есть твой, но при этом очень эффективный. Посмотри. во что он превратил вчерашние развалины. Не то что тёмный. Даром, что бытовой маг даже стол толком не смог починить, не прилепив к нему пропеллер. Так что мы с Носовым решили, что раб в хозяйстве пригодится. «Как ты можешь, мама?» – справедливо возмутилась я. «Этот библиотекарь совершенно ненормальный». «С твоей, между прочим, лёгкой руки», – хихикнула Адалин и взмахнула густыми ресницами. К тому же, пойми, это единственный мужик во всем друинсе, который ко мне не клеится. Хоть с кем-то можно спокойно поговорить. «Говори с котом», — обиженно буркнула я, настороженно наблюдая за рабом. «А этого выстави, ко мне сейчас студенты на занятия придут». «Что?» — подскочил Машков и, вцепившись в волосы, заметался по лаборатории. «Зачем ты их сюда позвала?» «Киселева, ты хоть представляешь, что наделала?» «А что такое?» – пожала я плечами. «Ты выжил, лаборатория выстояла. Что не так?» «Все!» – обреченно уронил руки Максим. «Ох, колючка! Лучше один раз увидеть!» Раздался стук в дверь, и я спрыгнула со стола. пошла открывать по самой замысловатой траектории, чтобы обогнуть раба, пожирающего меня восхищенным взглядом и мечтающего о возвращении Артема, точнее, своей плетки. Я открыла дверь и при виде одного единственного студента удивленно спросила. «Остальные решили прогулять?» «Нет, меня послали вас пригласить». Чуть в и н о в а т о улыбнулся парень. «Куда?» – растерялась я. «Иди, иди», — вытолкнул меня Машков, — «сейчас все сама поймешь». Я запнулась за что-то и, не удержавшись, упала. Только сейчас заметила крадущегося кота. Именно за него я запнулась, но мой бывший ректор и не думал возмущаться. Глаза Носова были вытаращены настолько, что казалось, будто животному хвост завязали в морской узел. «Киселева!» — раздалось Сиплое. «Беги!» «Куда?» — не поняла я. «Никуда! а Отсюда!» — промяукал кот и, шевельнув усами, пополз дальше. Я же подняла глаза и обомлела. Бежать было поздно.